Окинула беглым взглядом свое тело, решила, что весьма не дурна, и позволила укрыть себя простынёй золотистого бархата. «Ладно», — решила она снисходительно, — «мне понравилось быть принцессой. Если у них тут есть какие-нибудь развлечения в дополнение к чересчур обильной еде и банным дням, мне, пожалуй, скучать не придется. Затем, уже зевая, она вытягивала ножки, и девушки искусно подпиливали ее маленькие ноготки и втирали благоуханные мази, действие которых было совершенно непередаваемо. В конце концов Алису отвели к стопке стеганных разноцветным шелком одеял и предложили забраться наверх. Устав удивляться дворцовым обычаям, она подумала только, словно принцесса на горошине – и забралась наверх по приставной лесенке. Ложа оказалась не только странным, но и удобным, а потому девушка, переполненная новыми впечатлениями, уснула, как только голова ее коснулась подушки. Ей снились розы, целая плантация огромных багровок красных цветов. Она шла между грядками, стараясь не наступить на лепестки, и не поранится острыми шипами. Но душе у нее было покойно и весело. Но вдруг откуда-то издалека стала доноситься печальная заунывная мелодия, и душа омрачилась тревогой. Цветы не казались теперь такими уж безобидными, а были похожи на маленькие хищные создания, впивающиеся при каждом удобном случае в ее платье своими острыми шипами. Она посмотрела вниз и увидела, что край ее платья уже разодран в клочья, а ноги покрыты глубокими царапинами, боли от которых она не чувствует. Алиса испугалась и хотела бежать, но бежать было некуда. Розовая плантация простиралась от одного горизонта до другого. Когда Алиса снова перевела взгляд на цветы, что росли ближе всего к ней, Она с ужасом обнаружила, что это вовсе и не розы, а человеческие сердца, окровавленные и трепещущие, бьются вокруг нее. Она закричала и бросилась бежать, не разбирая дороги. Сердца попадали ей под ноги и с хлюпаньем разлетались то ли розовыми лепестками, то ли кровавыми брызгами. «О, шайтан!» Услышала она негромкий мужской вздох. Алиса сделала отчаянные усилия и проснулась. Сердце ее бешено стучало. а Она разметалась на ложе, борясь со страшным сном, раскидала в разные стороны подушки. «Конечно, это был только сон!» — успокаивала она себя. «Всего лишь только сон!» Но сердце все билось и билось, как сумасшедшее. Сердце никак не хотело поверить, что последние слова и этот страшный вздох раздались в ее сне. Сердце трепыхалось и настойчиво убеждало Алису, что вздох был настоящим. Глава шестая. Предсвадебный туман. Утро следующего дня выдалось туманным и, быть может, По тому казалось генерал-губернатору Покровскому зловещим. Конечно, дело было не в самом тумане. В Петербурге такое чудо можно видеть гораздо чаще. Но петербургские туманы совсем другие, невесомые, подвижные, чуть дунет ветерок с моря, и ан нет их уже, и снова воздух чист и прозрачен. Азиатские же туманы, хоть и редкие, но гораздо плотнее петербургских, словно ватные, висят в воздухе огромными хлопьями с рваными краями, и не видно сквозь них низги, будто в стакан с молоком попал. А зловещим сегодняшнее утро казалось ему еще от того, что ни свет ни заря принесло посланника с депешей от самого императора. Да не с простой, а зашифрованный. зашифрованной. Значит, хорошего от такой бумаги не жди, Конечно, он прекрасно понимал, к чему его новое назначение и какие в голове у самодержца и его приближенных мысли крутятся. Проглотить Азию аж до самого Китая. Верил Покровский, что задача ему по силам.